Глава 4. Проходите, не стесняйтесь, молодые люди. Я вас уже заждался. Обратился к нам даже на первый взгляд очень старый человек. Стыло мне только переступить порог кабинета. Но несмотря на внешность столетнего старика, голос звучал уверенно и сильно. За все годы, проведённые мною на этом посту, Студенты впервые опаздывают к началу первого своего учебного года практически на 3 недели. А если этим студентам на хрен не сдалась ваша академия, выпалила девчонка, вошедшая следом за мной. Если они и без этого концлагеря смогут прекрасно научиться пользоваться своими силами. А девчонка явно с характером. И от понятно, опоздав по вполне уважительным причинам. А вот из-за чего опоздала она? Из-за столь резкого её начала даже стало интересно. Простите, юнная леди. Не подскажете, как я могу к вам обращаться? Ни капли не удивившись такому повороту событий, спросил у неё ректор. Меня зовут Гадунов Аркадий Вениаминович. А Рокчеева София Алексеевна, представилась девчонка и не спрашивая разрешения, уселась на один из стульев, стоявших напротив стола ректора. Ну что ж, пусть будет так, хмыкнул старик и обратился уже ко мне. А вас, молодой человек, как прикажете величать? Этот момент я продумывал уже давно, поэтому с лёгкостью ответил. Макото Сумицу и точно так же, как девчонка, уселся без разрешения хозяина кабинета. Наглец так наглец. Очень интересно, молодые люди. Я так понимаю, что вы тоже, Макото Сумицу, не очень рады обучаться в нашей академии. Ага, кивнул я, даже не пытаясь соврать. Реально? Я тут только из-за того, что поклялся Францову. Если бы не доглятва То скорее всего, остался в свободных землях. Вместе с Гуаджином заново отстроили базу и в очередной раз возродили Чёрную сотню. Вот только на этот раз я был бы одним из знаёмников и получал боевой опыт на реальных контрактах. А теперь ближайший год придётся провести в этой академии. Остаётся только надеяться, что слова Хироши-сенсея о том, что Годанов поможет мне разобраться с собственными силами, окажутся правдой. И этот год я проведу хоть с какой-то пользой для себя. Хотя Воронцов обещал помочь мне со стажировкой в Кровавом Бороне, но обещать это одно, а выполнить совершенно другое. Для вас обоих обучение в этой академии единственный шанс разобраться в своих силах, ректор говорил очень спокойно, но от его голоса сразу побежали мурашки по коже. Боюсь, Софья Алексеевна, вы слишком переоцениваете собственные возможности. Переоцениваю, говорите? перебила ректора девчонка, начав собирать вокруг себя силу. Причём собирала девчонка Кеки, становится всё интереснее и интереснее. За пару секунд вокруг неё утрамбовалась столько силы, что я начал ощущать её даже физически. Да будь у меня такие объёмы Кеки, я бы стал сильнейшим владейщим, если не в империи, то в свободных землях точно. Очень интересно. Словно ничего не произошло, начал говорить Аркадий Вениаминович. Одновременно с началом разговора сила девчонки стала перебираться к ректору. Она словно пылесосом всасывалась в маленький медальон, висящий у него на груди. Мгновение, и София полностью лишилась энергии. Но девчонка не растерялась и бросилась на старика, схватив со стола металлическую шкатулку. Сделав всего шаг, она замерла в довольно смешной позе. «Только что вы, София Алексеевна, заработали себе дополнительное наказание. Вам должно быть очень стыдно нападать на столь старого человека. Но чтобы вы действительно поняли свою ошибку, «Придётся вам пару недель поработать спарринг-партнёром на тренировках пятого курса. Думаю, за это время вы сможете сразиться с каждым пятикурсником и осознаете, какая пропасть в силе между вами. А на время этого наказания я запрещаю вам пользоваться силой. Доступ к ней будет вам даваться только на занятиях, если того потребуется. Ну и во время спаррингов, разумеется». После сказанного ректор с кряхтением поднялся с своего места и застегнул на запястье девчонки тонкий серебряный браслет с небольшим кулоном, выполненным в виде знака бесконечности. Стоило браслету защёлкнуться на запястье Софии, как от него тут же потянулась едва различимая энергетическая нить к медальону ректора. По этой нити энергия от девчонки начала перетекать к Аркадию Вениаминовичу. «Читерская вещица! Хочу себе такую же!» «Тогда я в любой момент смогу восполнить свои силы, и хрен меня кто сможет победить!» Гониуксай пользовался очень похожей способностью во время турнира. По любовавшись кулоном, Аркадий Вениаминович сел обратно и продолжил. Если попытаться снять этот подавитель без специального ключа, он причинит вам очень сильную боль. То же касается и всех остальных. Кто решится попробовать это сделать? Это один из обязательных студенческих атрибутов нашей академии. Точно такой же браслет полетел в мою сторону. Вот только цепочка была немного толще. «Да, «Думаю, вы, Маккота, самостоятельно сможете надеть подавитель. Думаете, я добровольно соглашусь нацепить на себя это и решиться возможностью защищаться?» Браслет полетел обратно к старику. «Значит, всё же этот вариант...» «А я думал, повезёт», — тяжело вздохнул ректор, и в следующую секунду энергия, выпущенная мной наружу, исчезла. Я стал слеп. Попытки ещё добавить кэки ни к чему не привели. Стоило частичкам энергии покинуть моё тело, как они просто исчезали. Похоже, Аркадий Виннемнинович использовал свой медальон-пылесос и против меня. Скрипнуло отодвинутое кресло, и я почувствовал, как на моё запястье лёг прохладный металл, после чего ко мне вернулась возможность пользоваться энергией. А дедок-то оказался не настолько дряхлым, как мог показаться на первый взгляд. Вон как легко справился со смутьянкой, да и меня захомутал вообще без сопротивления. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Вот только для меня остаётся без ответа вопрос: как он смог выкачать из нас всю энергию? И что это за амулет такой? Он же вроде должен быть видящим, или амулет является его концентратором? Везде, где я не привыклась, возникает куча вопросов, которые остаются без ответа. Вместе с силой вернулась и возможность видеть окружающее пространство. Старик сейчас стоял напротив меня, с любопытством разглядывая повязку. Вам придётся не просто молодой человек, Хотя, может, никто и не обратит на вашу особенность внимания. Современная молодёжь способна на любые выходки. По крайней мере, я не могу точно сказать о реакции остальных студентов, слишком много неизвестных. Пожал плечами видящий и вернулся на своё место. Это он сейчас про привязку или про что? Очень загадочный старикан. Хотя, возможно, все видящие ведут себя подобным образом. Кто их знает? Этот первый которого я встречаю. И для вас, господин Сумидзо, госпожа Аркчиева тоже заработала наказание. Обратился ко мне Аркадий Викторович. А мне-то за что? Я вообще просто сидел и смотрел. Там-то и дело, что просто сидел, смотрел и даже не попытался остановить потенциальное кровопролитие, даже не дав мне договорить, сказал Гдоб: "Вот вам первый урок. Что, без инициативность порой бывает наказуемо". Э, по поводу браслета можете не переживать. Практически каждый студент встаёт на ДБ, когда узнаёт, что ему предлагают добровольно надеть на себя. Такая уж натура у владяющих, что без возможности коснуться силы мы чувствуем собственную уязвимость. Могу заверить, что на территории академии исключена рыбая угроза для жизни и здоровья студентов. Исключением могут стать повреждения, полученные на одной из боевых арен, но на данный момент эта опасность практически сведена к нулю. Гарантом в этом выступает сила рода Гадуновых. Последние слова ректор произнёс с таким пафосом, что меня даже передёрнуло. Но сила, окружившая тело старика белой дымкой, дала мне понять, что его слова чистейшая правда. Вот только боюсь, что моё появление в академии может испортить её безупречную статистику. Задницей чувствую. Бред. И по поводу нашей защиты, и по поводу моего наказания. Не выдержал я подобного издевательства. Мне тоже предстоит выступить в роли боксерской груши. Боюсь, что для вас, Макота, такой вариант трудотерапии совершенно не подойдёт. На территории Академии нет людей, способных помочь вам в случае получения серьёзных повреждений. Это он сейчас намекнул о том, что меня не могут лечить простые целители? Малость не понял. Думаю, что наказание для себя вы выберете сами. Из вариантов, предложенных временным куратором вашей группы, который уже ждёт вас за дверью. Сразу после нашего разговора вы поступаете в его распоряжение. Не, у старика точно поехала крыша. Он считает, что я стану сам себе искать наказание. Да вы иди из этого кабинета, я первым делом попробую забить на все наказания, аккуратора пошлю в задницу. Пусть лучше покажет, где мне предстоит жить ближайший год. Да и столовой тоже не помешает найти. Уже захотелось есть. И вообще, досье, переданное мне Вороном, говорила, что отбор в академию осуществляет специальная приёмная комиссия. Почему тогда мы с Софией зачислены без всяких комиссий? Бесплатное общежитие серого цвета и располагается оно недалеко от западного входа. Ваш куратор обязательно сопроводит вас туда сразу после выполнения всех необходимых процедур по зачислению в академию. За всю историю академии лишь 7 человек, включая вас двоих, были приняты в академию, минув приёмную комиссию. сказал Гадунов, словно прочитав мои мысли. И не удивляйтесь вы так. Думаю, что ваши сопровождающие рассказали обо мне и о моих способностях. Может, отпустите её, попросил я ректора. Девчонка стояла в той же позе, в которой её и застало наказание Гадунова. Ещё 20 секунд, и отпущу, пообещал мне ректор. Думаю, теперь вы не будете прибегать к столь опрометчивым поступкам и наконец спокойно выслушаете Что я хочу до вас донести, сказал Гадунов, освободив девушку из плена. Она по инерции продолжила двигаться вперёд и просто растянулась на столярке Ада Викторовича. Пришлось помогать ещё не до конца пришедшей в себя Софии. Все вновь обратно на свои места, мы стали слушать. Как-то мне совсем не нравится возможность в любой момент остаться без силы. Сразу вспомнил первый год обучения у хорошего сенсея. После этого стало совсем грустно. Софья сидела, то и дело бросая на меня заинтересованные взгляды. Было видно, что у неё прямо горит что-то спросить, но на этот раз она не осмеливается перебить ректора. Похоже, демонстрация его возможностей весьма впечатлила девчонку. Да и мне тоже чего уж говорить. Ректор прочитал нам короткую вступительную речь, воззвал к нашему здравомыслию, правда, с оговоркой, если такое вообще имеется, после чего попрощался с нами. Макото С тобой мне обязательно нужно переговорить ещё раз. Думаю, совсем скоро мы с тобой встретимся снова, сказал нам с летар Кадевинеаминович. И пригласите, пожалуйста, этих нахохленных воробьёв, что привели вас сегодня. И всё? Для чего тогда ворон постоянно пугал меня наказанием за опоздание к началу учебного года? Видящий сварил мне наказание на куратора, что это за зверь? Мне ещё предстоит узнать, но думаю, что посадить его для меня не составит труда. Стоило нам только выйти из кабинета, как слова про нахохленных воробьёв обрели смысл. Что воронцов, что сопровождающий Софии сидели в весьма непрезентабельном виде. Парадная форма была вся измята, отсутствовала половина знаков различия. У ворона был оторван один карман на кителе, а у его друга обшлак на левом рукаве. Это что же получается? За время, проведённое нами у ректора, они успели подраться? Причём явно без использования силы. Да и никаких повреждений интерьера не наблюдалось, что должны были возникнуть во время драки. Чудесную картину дополняла секретарша, которая сейчас пила чай с печеньями и улыбалась, словно только что на её глазах произошло самое прекрасное событие в её жизни. «В кабинет!» — сказала офигевшая не меньше моего София. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил я у неё, наблюдая, как повесившие головы, словно нашкодившие пацаны, мужики заходят в кабинет Аркадия Вениаминовича. Не, вот новая голова девчонка. Но «Ну, обязательно выясню. Первый раз в жизни вижу дядь Петя таким. Она начала щёлкать пальцами, явно пытаясь подобрать подходящее слово. Нашкодившим помог я. О, точно, нашкодившим. До севанешнего дня только я всегда представляла в подобном виде перед ним. Да, только ради этого стоило попасть в академию. Радость в голосе девчонки очень быстро сменилась раздражительностью. Пойдём, Макото, мой товарищ по несчастью. За этой дверью нас должен ждать очередной сатрап Тиран из Самадур, который и посвятит нас в тайны его заведения. Не дав мне сказать и слова, София подхватила мне под руку и потащила к выходу. Возможно, в академии будет не так уж и скучно.